Методика. Мышцы конечности должны быть максимально расслаблены. Начинают массаж выше болезненного места. Применяют приемы. поглаживание, растирание, разминание, вибрацию. Затем проводят массаж места повреждения щадящей, сочетая его с тепловыми процедурами. В последующие дни План массажа тот же, но его проводят более энергично, особое внимание уделяют болезненным точкам. Заканчивают процедуру плоскостными поглаживаниями и растиранием. Продолжительность массажа 10-15 минут, курс 5-8 процедур, ежедневно или через день в зависимости от ответной реакции больного.